Глава пятая. Джек Фаербрейс подал рапорт с просьбой о предоставлении отпуска, который позволил бы ему навестить сына, и получил отказ. «Я обдумал вашу просьбу», — сказал Уир. «Я понимаю, что вы целый год не были дома. Но, видите ли, здесь скопилось столько народу, что и попасть сюда, и выбраться отсюда стало дьявольски трудно. Дороги забиты транспортами. Придется вам еще подождать». Джек вернулся под землю. От укрытой в траншее обитой досками шахты расходились теперь два туннеля. Первый, прорытый на глубине в 30 футов, столкнулся с подкопом немецких сапёров. Воюющие стороны сошлись под землёй совсем близко. Глина была всё-таки лучше, чем меловые породы. Милл крошился от частых взрывов и смешивался с водой, которая просачивалась вниз из воронок на ничейной земле, образуя вязкую жижу, порой окрашенную кровью подорвавшихся на гранатах проходчиков. Уир, выполняя спущенное сверху распоряжение, приказал рыть второй туннель, теперь уже на глубине в 70 футов. В соответствии с правилами, ширина его составляла 3 фута. «Не нравится мне это», — сказал Тайсон, лежавший на земле позади Шоу и Эванса отродясь такого узкого подкопа не видел». Чуть дальше, за их спинами, стены туннеля уже были облицованы досками. Там светились солдаты с фонарями, но здесь в забое было темно. Джек старался не думать о тяжести, нависавшей над ними земли. Не думать о пронзавших почву древесных корнях. Впрочем, до такой глубины они не доходили. Прокладывая туннели в Лондоне, он успокаивал нервы тем, что представлял себе, будто находится не под землёй, а в купе ночного поезда. Шторы на окне опущены, разглядеть в тесной конуре ничего нельзя, однако снаружи раскинулся под открытым небом широкий простор, поля и деревья, по которому несется посвистывая поезд. Но когда твое купе имеет ширину не больше трёх футов, а в глаза и в рот тебе лезет земля, поддерживать иллюзию становится трудновато. Эванс неустанно отгребал за ним землю руками. Джек слышал хрип, с каким он втягивал скудный кислород, подававшийся сюда насосом. Присутствие Эванса успокаивало Джека. На поверхности Эванс с его личиком хорька и саркастическими шутками Джека почти не интересовал. Но здесь легкие и сердца обоих работали в унисон, словно принадлежали одному организму. Шоу приполз сменить его. Бедняге пришлось перелезть через Эванса, затем стянуть Джека с крестовины, затем распластаться по земле, чтобы Джек смог перебраться через него и отползти к началу туннеля. Даже на расстоянии в 20 ярдов от конца встать в полный рост было нельзя. Но можно было хотя бы передвигаться на четвереньках, поочередно выбрасывая вперед по одной руке. Воздух отдавал горечью. Свет ламп выхватывал из темноты, выполненную с успокоительной аккуратностью дощатую обшивку стен. «Десять минут отдыха», — сказал Уир. «Выжмите из них все, что можно». «Разве вам не положено сейчас спокойно пить чай у себя в землянке?» — поинтересовался Джек. «Поспорить готов. Никто из ротных командиров под землю не лазит». «Я же обязан присматривать за вашей шатией», — ответил Уир. «Во всяком случае до тех пор, пока работа не будет сделана должным образом». Под землёй солдатам дозволялось говорить с офицерами без положенной почтительности. Это было своего рода признанием тягот туннельной работы. А кроме того, разговаривая, как в обычной мирной штольне, проходчики напоминали себе о разнице между ними и пехотинцами. Они, может быть, и канавные крысы, зато платят им гораздо больше. «Сыграем во фрица», — предложил Эванс. Речь шла об игре, родившейся из распространённого среди проходчиков суеверия и до крайности популярной у рядовых. Зато офицеры ничего в ней не смыслили. «Не стоило бы», — сказал Уир. «Ну уж, если не можете без этого, играйте, только тихо». «Конечно», — сказал Эванс. «Значит так, ему 25, женат, двое детей. Он в 10 футах от камеры». «Их четверо», — ответил Джек. «Сейчас они в боевом туннеле. Если пройдем к вечеру 10 футов, опередим их». Для подсчета очков Эванс использовал систему, основанную на числе пройденных за день футов. Цель игры состояла в том, чтобы предсказать, где находится враг. Выигрывал тот, кто увидит его мёртвым. Проигравший, чтобы уцелеть, должен был выдать победителю сигареты, количество которых определялась суммой очков. Уэр не понимал ни правил игры, ни того, как начисляются очки, однако участвовать в ней бойцам не запрещал, считая, что она и развлекает их, и заставляет постоянно быть на чеку. Они помнили, что Тёрнер накануне гибели проиграл пять раз кряду и относились к этому с превеликой серьёзностью. Под вечер к Уэру явился вестовой, сообщивший, что его хочет видеть капитан Грей. Уэр отправился на поиски капитана и нашёл его за окопами. Грей инспектировал припасы. «Мы ведь с вами ещё не встречались, верно?» — сказал он. «Ваши люди хорошо делают своё дело. Им, я думаю, туго приходится под землёй. Не то же, чем вашим подарт обстрелом Просто мы не хотим, чтобы нас застали врасплох». Ваши бойцы боятся, что их подорвут снизу, мои, что на них нападут в туннеле шириной в три фута и перестреляют. Вы ведь получили мой рапорт? Да, получил. Конечно, вы нуждаетесь в настоящей защите, я это понимаю. Но поймите и вы, мои бойцы не привыкли находиться под землей. Хотя до сих пор они вроде бы справлялись неплохо, так? Хорошо справлялись, но нам нужно, чтобы они дежурили там регулярно. «Из своих вы действительно никого для этого выделить не можете?» «Сейчас, когда началась прокладка нижнего туннеля, никого. Они работают круглые сутки. Да нам и нужен-то всего один патруль. Для этого хватит трёх-четырёх человек». «Хорошо», — сказал Грей. «Как вам, вероятно, известно, я питаю большие сомнения в пользе подрывов, создающих воронки, в которых с большим удобством окапывается враг. Однако безопасность ваших бойцов — дело нешуточное». Я попрошу Рейсфорда заняться этим. Вы его, я думаю, знаете. Да, знаю. На него можно положиться? По-моему, можно, — ответил Уир. Несколько странноват, на мой взгляд, — сказал Грей. Я переговорю с ним чуть позже. Пусть этой ночью и заступают. Стивен поинтересовался у подчиненных, есть ли добровольцы. «Дорогу нам покажет кто-нибудь из канавных крыс, но мне нужны еще двое. Дежурство будем нести в боевом туннеле. Ползать не придется». Добровольцев не нашлось. «Хорошо. Пойдут Хант и Бирн». Стивен отправился к сержанту Адамсу, спросить, кого из саперов отправят с ними. «Вам сию минуту его пришлют, сэр. Проиграл во фрица». «Прислали Джека». Он не только отдал Эвансу пять сигарет, но и получил приказ сопровождать по туннелю пехотинцев. Они взяли противогазы, прицепили к поясным ремням гранаты и ровно в десять пришли к лазу в туннель. Прежде чем последовать за Джеком в шахту, Стивен в последний раз взглянул в небо. Спускаться под землю ему ещё не доводилось. И его окатила мимолетная волна нежности к привольному миру, что раскинулся под бескрайними небесами, пусть испорченными кривыми витками колючей проволоки, тянувшимися по изрытой снарядами земле. Ступени лестницы были крепки и рассчитаны на долгую службу. Ладони Стивена не обнаружили на занозистой древесине следов обработки наждаком. Расстояния между ними были неравными, что не позволяло держать ритм при спуске. Поспевать за Джеком Фаербрейсом оказалось непросто. Поначалу Стивен осторожничал, боясь отдавить ему пальцы, но очень скоро каска Джека уже покачивалась и поблёскивала далеко впереди. В конце концов, Стивен сошёл с последней ступеньки и встал рядом с ожидавшим его и патрульных Джеком. На миг темнота и безмолвие напомнили ему детские игры, в которых он и другие мальчишки подначивали друг друга залезть в какой-нибудь давно заколоченный подвал или в заброшенный колодец. Стивена напугал сырой запах земли, её висевшая над головой неумолимая тяжесть. Воронки снарядов выглядели в сравнении с этой давящей массой лёгкими царапинами. Если она чуть сдвинется или сползёт вниз, у него не останется ни единого шанса уцелеть, отбиться или отделаться ранением. Даже у младшего брата Ривза, в которого попал выпущенный гаубицей снаряд, надежд выжить было больше. Хант и Бирн тревожно озирались. Они взяли с собой винтовки, заменили мягкие пилотки одолженными у сапёров касками. Стивен был вооружён револьвером. На поясах у всех троих висели гранаты. Уир уверял, что в случае стычки они, возможно, окажутся самым действенным оружием. Джек негромко сказал. «Здесь, судя по звуку, у немцев происходит какое-то шевеление. Мы должны защитить наших людей, они закладывают заряд, и нижний туннель, о котором немцы ничего не знают. Пройдём через вон тот вход, ведущий в длинную штольню. За ней начинаются два боевых туннеля с постами прослушивания. «Держаться будем вместе». Бирн взглянул на то, что Джек назвал входом. «Я думал, ползать нам не придётся». «Дальше будет попросторнее», — сказал Джек. берн выругался, провёл ладонью по слежавшейся глинистой земле. «Да, Франц Профонд», — сказал Стивен. «Вот за что мы сражаемся». «За Шиллинг в день я не согласен», — отозвался Бирн. Джек шагнул в темноту. Глаза его давно привыкли ко мраку, он плавно перемещался на машинально присогнутых ногах. Минут через десять узкий туннель встретился с боковой штольней, которую Джек и его товарищи проложили два месяца назад. Справа от них располагался вход в параллельный туннель. Он ввел в предназначенную для закладки заряда камеру. Слева уходили в недра земли два боевых туннеля, в один из которых доносились звуки, говорившие о близости рывшего свой подкоп врага. Бирн и Хант больше не сквернословили. Лицо Ханта искажал ужас. «С вами всё в порядке?» — спросил Стивен. Хант покачал головой из стороны в сторону. «Мне не нравится здесь, под землёй, в такой тесноте». «Тут вполне безопасно», — сказал Стивен. «Это работа профессионалов. Посмотрите, как хорошо сделана обшивка». Ханта затрясло. «Это нечестно», — выдавил он. «Я пехотинец. Я не обязан ползать здесь. Я готов рисковать жизнью в окопе, но не в треклятой норе. А если земля обвалится, Господи!» «Успокойтесь», — сказал Стивен панически вцепившемуся в его руку Ханту. «Ради Бога, Хант. Или вы войдете в этот туннель, или получите наряд вне очереди и не один. Я буду посылать вас в каждый дозор, пока вы не перережете столько колючей проволоки, что ее можно будет дотянуть отсюда до Швейцарии. Стивен чувствовал, что ужас Ханта начинает заражать и его. Ему давно была знакома боязнь оказаться в замкнутом пространстве, из которого нет выхода. Джек уже ушёл в боевой туннель. Стивен смотрел в темноте на жалкое лицо Ханта. На миг он представил себе, каким был этот солдат в мирной жизни. Чернорабочий на стройках Лондона и Хартфордшира. Конечно, ему не хотелось умереть в сорока футах под землёй чужой страны. Стивен ощутил смягчившее его сердце сострадание и сказал. «Идите туда, Хант. Я за вами». «Я не могу, не могу», — невнятно пролепетал Хант. «Если не пойдете, нас всех убьют». Стивен вынул из кобуры револьвер, взвел курок. «Вы же ненавидите немцев, так?» «Да». «Они убили многих ваших друзей и пытаются убить вас». «Убили Ривза и его брата, Уилкинсона, Дугласа. Все это ваши друзья. А теперь вам выпала возможность убить кого-то из них. Идите». Он указал револьвером на вход в туннель, а затем взял на прицел голову Ханта. Жестокость, с которой он себя вел, удивляла самого Стивена. Надо полагать, причиной ее был страх. Хант медленно заполз в туннель. Стивен последовал за ним. Он видел перед собой только подошвы сапог, слышал дыхание ползучего следом Бирна. Если что-то случится, ему конец. не двинуться вперёд, не повернуть назад он не сможет. Стивен крепко зажмурился и принялся сквернословить. Про себя. Потолок туннеля находился в футах в пяти над его головой. Стивен безмолвно повторял гнуснейшие слова в самых жутких сочетаниях, какие мог придумать, осыпал непристойностями весь мир, всех его обитателей и воображаемого Творца. В конце концов, туннель расширился. Потолок стал повыше. Здесь уже можно было стоять, правда, пригнувшись. Бирн, вытащив из кармана сигарету, посасывал её. Стивен одобрительно кивнул ему. Бирн улыбнулся. Джек зашептал, обращаясь к Стивену. «Мы думаем, что в этом месте немцы подобрались к туннелю ближе всего. Наши ребята, те, что закладывают мину, боятся, как бы немцы не докопались до их камеры. Я сейчас пойду на пост прослушки. Возьму одного для охраны. Второй пусть остаётся с вами». «Хорошо», — ответил Стивен. «Берите Бирна». Он проводил уходящих взглядом и повернулся к Ханту, сидевшему на земле, обхватив руками колени. Хант тихо проскулил. «Узкий участок, который мы проползли. А вдруг его подорвут? Мы не сможем вернуться. Пропадём здесь». Стивен присел рядом с ним. «Послушайте», — сказал он. «Не думайте об этом. Мы должны провести здесь два часа, пока наши не заложат мину. Два часа пройдут быстро. Думайте о том, как летит время» о том, как вам иногда хотелось, чтобы оно шло помедленнее. Нам осталось пробыть здесь столько, сколько длится футбольный матч. Полчаса уже позади». Стивен сжал руку Ханта, обнаружив вдруг, что слова, которые он произносит, помогают отгонять страх, грозивший захлестнуть и его. «А вы Бошей ненавидите?» — спросил Хант. «Да», — ответил Стивен. «Посмотрите, что они натворили». Посмотреть, во что обратили нашу жизнь. Это же сущий ад. Я перебил бы их всех, если б мог. Хант застонал, стиснул руками голову, поднял лицо к Стивену. Простецкое открытое лицо с полными губами и гладкой кожей. Лицо молящее, перепуганное, зажатое между большими мозолистыми ладонями, в шрамиках и следах ожогов, полученных на несчетных стройках. Стивен, отчаявшись, стряхнул головой и протянул Ханту руку. Тот стиснул её ладонями и зарыдал. Он подполз к Стивену вплотную, прижался головой к его груди. Стивен обнимал его, чувствуя, как лёгкие Ханты хватают воздух и выталкивают его вместе с рыданиями, сотрясавшими всё тело солдата. Он надеялся, что Ханту удастся разрядить таким образом скопившийся в нём страх, но прошла минута, а рыдания становились лишь громче. Стивен оттолкнул его от себя, Приложил к губам палец. Хант лег лицом в землю, чтобы приглушить шум. Стивен услышал стук приближавшихся к ним по туннелю шагов. Вскоре показалась долговязая фигура Бирна, согнувшегося вдвое, но почти бежавшего. В лицо Стивена ударило его густо пропитанное табачным запахом дыхания. фриц пробил стену нашего туннеля. Фаербрейс на прослушке, в 30 ярдах отсюда. Прислал меня за вами». Стивен сглотнул. «Хорошо». Он сжал плечо Ханта, потряс его. «Пора убивать немцев. Вставайте». Хант поднялся на колени, покивал. «Ну, пошли», — сказал Бирн. Все трое углубились в темноту. У них ушло пять минут на то, чтобы добраться до Джека, сидевшего на корточках, прижавшись ухом к стене. В конце обшитого досками туннеля различалась рваная дыра, пробитая немецкими проходчиками. Джек приложил палец к губам, прошептал «фрицы» и указал на дыру. Наступила тишина. Стивен вглядывался в профиль слушавшего её Джека, в его выцветшую, мокрую от пота рубашку с закатанными рукавами, в щетину над толстой выбритой армейским парикмахером шеи. Там, откуда они пришли, раздался взрыв, а следом шелест осыпавшейся земли и стук камней. Все четверо остались неподвижными. Теперь они слышали шаги в туннеле, который тянулся параллельно их собственному. Шаги вроде бы удалялись в направлении британских окопов. Внезапно Хант завопил. «Мы заперты! Заперты! Они подорвали туннель! иисусе я так и знал! Я...» Стивен залепил рот Ханта ладонью, прижал его голову к стене. Шаги замерли, потом стали возвращаться к ним. «Сюда!» — сказал Стивен и шагнул в сторону выхода. «Нужно отрезать их, пока они не добрались до наших». Ближе к концу боевого туннеля, перед его соединением со штольней, образовался завал из досок и земли, который выбросил услышанный ими взрыв. Стивену и Джеку удалось перебраться через груду мусора, и тут позади защелкали выстрелы. «Они пробились! Пробились! Они пролезли в дыру!» — заголосил Хант. Стивен перетащил через завал Бирна. Он увидел, как Хант бросил прокатившуюся по земле гранату и кинулся перебираться через груду земли. Ярдах в тридцати от них ударили винтовки. Показались четверо немцев, но тут граната Ханта взорвалась с громовым сотрясшим землю хлопком. Двоих немцев отбросило вглубь туннеля, третьего вбило боком в стену. Однако через несколько секунд стрельба возобновилась. Стивен взобрался на груду и начал стрелять в темноту. Бирн занял позицию рядом с ним, подтянул к себе громоздкую винтовку. Оба стреляли и стреляли, целя по вспышкам вражеских выстрелов. Стивен потянулся к висевшим на его поясе гранатам. Попасть во что бы то ни было из винтовки было невозможно, тогда как граната способна причинить врагу гораздо больший ущерб. Может быть, она перекроет проход, позволив минерам, которые закладывали заряд в параллельном туннеле, невредимыми выбраться наружу. Возясь с ремнём, он крикнул другим, чтобы они тоже бросали гранаты. Собственно, его цепляться от ремня не желала Стивен отчаянно ковырял её пальцами. Стрельба впереди усиливалась. А затем ему показалось вдруг, что на него обрушился дом. Какая-то сила швырнула его назад. Хант встал на него, примерился и метнул гранату сквозь освобождённое Стивеном пространство. Они с Берном отправили в боевой туннель по три гранаты каждый — и после череды раскатистых взрывов ярдах в двадцати от них обрушился потолок. Стрельба прекратилась. Бирн, выучивший на фронте несколько немецких слов, услышал приказ об отходе. Вместе с Джеком, показывавшим им дорогу, они повлокли Стивена к штольне, ругаясь и скрыжаща зубами от усилий, которые требовались, чтобы тянуть за собой его обмякшее тело. В штольне они встретили нескольких вышедших из второго туннеля проходчиков и четверых минёров — которые устанавливали запалы во взрывной камере. Началась бестолковщина, крики, попытки объяснить, что случилось. Потом солдаты, сменяя друг друга, потащили Стивена по туннелю к лестнице, но их усталые руки постоянно оскальзывались в его горячей крови. Наверху их ждал хаос. Новый артиллерийский обстрел унес жизни многих окопников и разрушил бруствер на протяжении более чем 50 ярдов. Уцелевшие искали укрытие кто где мог. Бирн затащил тело Стивена в относительно целый участок траншеи. Хант отправился на поиски санитаров и услышал, что блиндаж полкового медицинского поста уничтожен прямым попаданием снаряда. Стивен лежал на боку, прижавшись щекой к доске настила. Ноги его Бирн подогнул, чтобы они не мешали сновавшим по траншее солдатам. Лицо покрывало грязь, поры заполнила земля — который вбил в них разрыв немецкой гранаты. Из предплечья Стивена торчал осколок. Шею пробила винтовочная пуля. Взрывом его контузило, и он был без сознания. Бирн вскрыл пакет первой помощи, вылил в дыру на шее Стивена пузырёк йода, извлёк из полотняного пакетика бинт, наложил на шею повязку. В 10 раздали паёк. Бирн попытался влить Стивену в рот немного рома, но не сумел разжать ему зубы. Во время обстрела главным делом бойцов был ремонт защитных сооружений и эвакуация способных ходить раненых. Стивен целый день пролежал в вырытой для него бирном нише, и только совсем уж под вечер явились санитары с носилками, доставившие его на перевязочный пункт. Стивеном владела смертельная усталость. Ему хотелось спать. Он проспал бы долгие 20 дней, сохраняя полное молчание. Но когда вернулось сознание, сон его сделался неглубоким. Стивен нырял в него, выныривал, и однажды, пробудившись, обнаружил, что его куда-то несут. Дождя, бившего по лицу, он не замечал. При каждом пробуждении боль усиливалась. Ему стало казаться, что время пошло вспять, возвращая его к тому мигу, когда он получил ранение. В конце концов, время, наверное, остановится, и боль, вызванная куском металла, разорвавшего его плоть, будет терзать его вечно. Он жаждал сна, тратя последние силы на то, чтобы покинуть мир бодрствования и погрузиться во тьму. У него началось заражение, он обливался потом. Температура подскочила за несколько минут. Его трясло так, что зубы отбивали дробь. Тело сводило судорогой. Сердце билось в неистовом, все ускорявшемся ритме. Пот пропитал белье и заляпанную грязью форму. Впрочем, к тому моменту, когда его доставили на перевязочный пункт, Жар начал потихоньку спадать. Боль уже не рвала руку и шею. Её сменил рёв крови в ушах. Иногда он опускался до неясного гула, иногда поднимался до визга, в зависимости от того, с какой силой колотилось сердце. Вместе с этим шумом пришёл бред. Стивен утратил всякое представление о том, где находится, и был уверен, что он в доме на французском бульваре, бродит по нему, выкрикивая имя «Изабель». Потом вдруг перенёсся в английский коттедж. Из него — в большой сиротский приют. Оттуда — в забытое им место его рождения. И всё это время он иступлённо дёргался и кричал. Резкий приютский запах карболового мыла, следом мела и пыли классных комнат. Он умрёт нелюбимым. Никогда. Никем. Умрёт одиноким и неоплаканным. И не сможет их простить. Маму. Изабель, мужчину, который обещал стать ему отцом. В бреду он вопил. «Кричит, маму зовёт», — сказал один из санитаров, принёсших Стивена в палатку. «Обычное дело», — ответил военный врач, начиная сдирать повязку, наложенную Бирном почти 30 часов назад. Стивена положили рядом с палаткой. Либо он дождётся транспорта, который переправляет раненых на эвакуационный пункт, либо умрёт. Как повезёт. Там, под равнодушными небесами, дух Стивена отлетел от тела, от его изодранной плоти, заражённой, слабой, изувеченной. Дождь падал на его руки и ноги, но некая уцелевшая часть Стивена ещё жила. Не разум, что-то иное, жаждавшее покоя на тихой тенистой дороге, до которой не доносятся звуки орудийной пальбы. Уходившие в глубокий мрак тропки открылись перед ним как открывались они перед другими солдатами, разбросанными по линии изрытой земли, не дальше, чем ярдах в пятидесяти отсюда. Жар, который сжигал его покинутое духом тело, достиг высшей точки, и Стивен, направлявшийся к гостеприимному забвению, услышал голос. Не человеческий, но настойчивый и внятный. Это был голос покидаемой им жизни. Он звучал немного насмешливо. Вместо вожделенного покоя голос предлагал ему возможность возвращения. На этом последнем участке пути Стивен еще мог повернуть назад, к своему телу и скотскому существованию, которое он вел посреди выворченной почвы и разодранных тел. Мог отважным усилием воли возвратиться к опасному, уродливому, необоримому существованию, каково и есть земная жизнь человека. Голос манил Стивена — Взывая к его чувству стыда, к неутоленному любопытству. Но если не внемлешь мне, то смертью умрешь.